Глава 31. Кости придержал дверь, и я ступила внутрь строения, которое технически было нашим домом, хотя за последний год мы здесь не часто останавливались. Кот не разделил мой недостаток энтузиазма. Как только я открыла дверцу его корзинки, Хелсинг сиганул оттуда на спинку дивана, озираясь кругом с выражением, которое можно было назвать не иначе как удивленным облегчением. «Ради справедливости стоит сказать, что он жил здесь намного дольше, чем мы. В прошлом году нам приходилось на многие месяцы оставлять его с домоправительницей. А может, он просто был рад выйти из клетки? Я не винила его. Денис просидела в переноске для животных несколько часов после того, как обратилась в кошечку, и с особой нежностью этот опыт не вспоминала». Я оглядела гостиную и стала раздумывать, снять ли для начала чехлы с диванов и кресел или же найти спрей для снятия пыли и несколько тряпок, потому что, вау, я могла написать собственное имя на каминной доске или на любом из журнальных столиков. Но ничего из этого я не сделала. Я просто стояла, озираясь и мысленно раздумывая, в какое место лучше поставить Дона. Точно не на журнальные столики или каминную доску. Кот иногда запрыгивал на них, а мне не хотелось подметать останки моего дяди, если Хелсинг случайно их свалит. Не на кухонный стол, это будет неуместно. Не в туалет, грубо. Не наверх в мою спальню, не думаю, что Дон нуждается в панорамном обзоре того, чем мы с Костей там занимаемся. И в любую из ванных комнат ставить Дона я тоже не собиралась. «Что, если от пар в душе он отсыреет?» «Ничего не подходит», — сказала я Косте. Он мягко обхватил меня за плечи, разворачивая к себе лицом. «Дай мне это, котёнок». Я сильнее сжала медную урну, которую не выпускала из рук, начиная от поминальной службы по дону в теннисе и до нашего дома в голубом хребте. Дядя настоял на том, чтобы его кремировали. Полагаю, он не верил, что никто из нас не попытается вытащить его из могилы, если он позволит похоронить тебя единым целым. Теперь, когда всё, что от него осталось, — пепел, шансов на это не было. «Не отдам, пока не найду для него правильное место», — настояла я. «Он не какой-нибудь там горшок с цветком, который можно поставить где-нибудь на подоконнике поближе к свету Кости. Он поднял мой подбородок так, что мне оставалось либо посмотреть на него, либо размолоть себе челюсть о его руку в качестве демонстрации упрямого отказа. Я выбрала первое, даже если последнее мне хотелось сделать больше. «Ты знаешь, что то, что ты держишь, не дон», — сказал Костя. Его тёмный взгляд был полон сострадания. «Ты хотела привезти его останки сюда так, чтобы с ними в дороге ничего не случилось. Но они не в большей степени твой дядя, чем этот плащ и я, котёнок». Я посмотрела на длинный кожаный плащ Кости, края которого немного износились от частой носки. Я купила его для Кости на Рождество, когда мы только начали встречаться, но не подарила его лично. К тому времени я уже ушла. «Нет, этот плащ не ты», — ответила я, чувствуя слишком знакомое пощипывание в глазах. «Но ты вытащил его из-под шкафа, потому что в то время это было всё, что у тебя оставалось от меня. Так вот, это всё, что у меня осталось от Дона». Он нежно провёл большим пальцем по моей скуле, в то время как другая его рука начала скатываться вниз, пока не оказалась на уровне. «Я понимаю», — спокойно сказал он. «И если тебе хочется, мы построим новую комнату, чтобы для этого было специальное место. Но пока, милая, тебе нужно отпустить это». Очень легко он потянул урну так, чтобы я, если бы захотела, смогла не отпустить её из своего захвата, Я посмотрела вниз на маленький медный контейнер и бледные руки, мои кости, обхватывающие его. Это... не Дон. Логически я это понимала. Но та часть меня, которой было сложнее всего попрощаться с дядей, не хотела признавать, что то, что я держала в руках, было ничем иным, как пеплом, окружённым металлом. Прошло четыре дня с его смерти, но я по-прежнему чувствовала себя так, будто кружусь во сне. Даже поминальная служба и панигирик чувствовались скорее и реальными, чем чем-то имевшим корни в реальности, потому что Дон не мог просто уйти. Чёрт, я могла поклясться, что несколько раз мельком видела его боковым зрением, и выглядел он таким же умеренно рассерженным, как всегда. Костя потянул снова, и я позволила Урне выскользнуть из своих рук в его ладони, Смаргивая слёзы от того, что этот отказ от моей упёртости был скорее чем-то символическим, чем обычной передачей материального предмета. Он склонился, прикоснулся губами к моему лбу, а затем исчез на верхнем этаже. Возможно, это и хорошо, что Костя убрал останки Дона вместо меня. С этим эмоциональным состоянием я, скорее всего, подумала бы, что единственное безопасное место для его пепла в моей одежде рядом с чесноком и марихуаной. Я потёрла руки, отстранённо отмечая, какими пустыми они чувствовались без заменителя моего дяди, которого я сжимала последние несколько часов. Затем я закатала рукава своей траурной чёрной блузки. Я всё ещё могла и не быть в состоянии контролировать многое в своей жизни, но для начала стоило попробовать стереть с мебели проклятую пыль. Моё яростное вычищение дома, призванное отвлечь меня от оплакивания Дона, оказалось полезным по более чем одной причине. Позвонил Минчерос и сказал, что едет к нам, чтобы сообщить важную информацию, потому каким голосом он это произнес. По словам Кости, та самая важная информация не была чем-то замечательным, вроде того, что Аполеон был найден мёртвым с прикреплённой к его трупу записочкой с внеплановым днём рождения Кэт. Откровенно говоря, я не думала, что была готова к ещё большему количеству дурных вестей. Но так как в жизни не было кнопки паузы, Мне придется иметь дело с новостями Минчароса, готова я к ним или нет. По крайней мере, дом засверкал, а затхлый запах исчез из воздуха. Конечно, это могло быть и от новых растений, за которыми отправлялся Кости, пока я изображала Марту Стюарт. Теперь я была сомнительным владельцем нескольких ароматных чесночных луковиц и горшочков с пушистой марихуаной. Я даже не хотела спрашивать, откуда Кости взял последнее. Принюхался и выкопал на местном нелегальном поле или купил у дружелюбного соседа-торговца наркотиками. Боже, я не могла дождаться, когда же эффекты крови Мари испарятся из моего организма. Если бы я могла никогда больше не чувствовать запаха чеснока и травки, я бы с готовностью согласилась. Единственный позитивный аспект нашего нового декора заключался в том, что теперь я могла вытащить из своей одежды множество небольших пористых мешочков, что было долгожданным облегчением. «А не здесь, котёнок», — позвал кости с нижнего этажа. Я ещё ничего не слышала, но знала, что его связь с Минчеросом была необычно острой из-за их разделённой силы, поэтому поверила ему на слово. У меня не было времени наносить косметику, но я и не думала, что кто-нибудь заметит или что вообще кому-нибудь до этого будет дело. Я была чистой, в свежей одежде, и дом мой был опрятен. Это были три самые важные вещи при встрече гостей. Если гости не голодны, конечно. «У нас нет крови», — сказала я Кости, когда спустилась вниз по лестнице. Его взгляд скользнул по мне, оценивающе останавливаясь на вполне определенных местах. Мой наряд едва ли был сексуальным, будучи простым черным хлопковым платьем длиной до пола с рукавами три четверти. Но либо оно обтягивало правильные места, либо у Кости проявились последствия недели воздержания. Мягко говоря, я была не в настроении с тех пор, как умер Дон. «Сомневаюсь, что они ожидали обратное», — ответил он. «Они знают, что мы только приехали». «Верно. К тому же это был не светский их визит». «Он, скорее всего, едет сказать мне, что мы должны начать действовать по плану Дэйва», — пробормотала я. Мы собирались придумать другой способ вдарить по нескольким большим шишкам Аполеона, не заставляя Дейва открываться, но это как-то отошло в сторону. Кости выразительно приподнял бровь, словно говоря этим, может быть, он слышал об этом. Дейв рассказал это Косте вскоре после того, как умер Дон, подпитывая горем свое желание противостоять Аполеону. Но Кости его отговорил, однако я знала, что Кости считал идею достойной. Сейчас я была настроена против этого даже больше, чем прежде. Я только что потеряла дядю. Я не хотела терять хорошего друга. Смерть Дона пошатнула Дэйва, как и всех остальных, и сделала его менее аккуратным. Это была холодная, твёрдая правда. Я задавалась вопросом, понимал ли дядя, насколько сильное влияние оказывал на окружающих. Зная Дона, я в этом сомневалась. Он был не силен в показухе. Через несколько минут на изгибающуюся подъездную дорожку въехал автомобиль, звук мотора которого можно было назвать весьма громким по сравнению с относительной тишиной лесов вокруг нас. Уединение, даримое наличием дома на 15 акрах собственности в горной местности, и было тем, что привлекло нас к этому месту с самого начала. Теперь, когда я могла читать мысли, я оценила дефицит соседей ещё больше». «Прародитель, Кира, добро пожаловать», — сказал Кости, как только они подошли к двери. Я с мысленным вздохом заметила изящную кожаную сумку, которую нес Менчарес. Конечно, они останутся на ночь. Он ехал сюда передать важную информацию, и было бы чрезвычайно грубо, если бы мы выслушали его, а затем отправили обратно. К тому же он, скорее всего, хотел выработать стратегию, и я не могла винить его за это. «Неважно, какой переворот происходил в моей личной жизни, у нас по-прежнему оставалась война, которую мы должны были предотвратить». «Привет, ребята», — сказала я, обнимая их обоих, дабы восполнить моё первоначальное, эгоистичное нежелание, чтобы они оставались. «Я так сожалею о твоём дяде», — прошептала Кира, ласково похлопывая меня, когда я отпустила её. «Есть что-нибудь, что мы могли бы сделать?» «Спасибо». — сказала я, заставляя себя улыбнуться. — Цветы, которые вы послали, были очень красивы. Все они были красивы, но после мемориала мы отослали их в местную больницу. Никто из нашей большой команды не захотел взять их домой, а у меня не было места для множества цветочных веток, букетов и венков. — Это было меньшее, что мы могли сделать, — ответил Минчера со своей обычной любезностью. «Я сожалею, что приходится навязываться, когда у тебя такое горе. Однако всё в порядке», — перебила я, снова механически улыбаясь. «Я знаю, что плохие парни не просят тайм-аут только из-за того, что кто-то умер. Я ценю, что вы руководили всем в течение прошлых нескольких дней, но сейчас пришло время нам с Костей вернуться в дело». Я жестом пригласила их присесть и, как положено вежливым хозяйкам, спросила, не хотят ли они что-нибудь выпить. Как и предсказывал Костя, никто из них не попросил подлинную версию кровавой Мэри, а взяли только в воду. Её, по крайней мере, у меня было полно. Менчерас подождал, пока я присяду, чтобы погрузиться в то, зачем они приехали. «Я узнал, что случилось с Надей Бессель», — заявил он. «Я тупо уставилась на него». «С кем?» Костя тоже в замешательстве вздёрнул голову. «Хорошо, что я не была единственной, кто чувствовал себя потерянным» с человеческой женщиной, которую вы искали. Поправился Менчерес. Увидев мой по-прежнему запутавшийся взгляд, он вздохнул. «С той, что работала с репортером, с которым ты дружишь, и которая исчезла, проверяя слухи о вампирах?» «О!» — сказала я, когда в моей памяти наконец загорелась лампочка. «Я совсем забыла о том, что отослала фото и информацию о Наде Минчересу, чтобы он смог распространить их среди своих союзников и найти хоть какую-нибудь подсказку относительно того, что с ней случилось». «Она мертва?» — со смирением в голосе спросила я. «Бедный Тимми, он так надеялся, что с ней всё хорошо». «Нет», — сказал Менчерос, тем самым удивляя меня. Напротив, ей весьма хорошо, согласно тому, что я обнаружил. «Тогда к чему этот «ух-ох» тон?» — осторожно спросила я. Его губы изогнулись. Мой ух-ох он к тому, что, как ты упомянула, у твоего друга более, чем просто платонический интерес к Наде. А она теперь любовница сильного вампира, у которого нет никакого намерения ей уделиться. «О!» — повторила я на сей раз более глубокомысленно. «Его добровольная любовница?» Некоторые вампиры не улавливали понятие «нет» значит «нет». «Ее...» Её... «Добровольная любовница», — поправил Менчерес. «Да, шансы Тима с Надей только что перешли с отметки «крошечные» к «никогда не случится». Я была рада, что она жива и не удерживается там против желания. Я считала, что Менчерес приехал с более мрачными новостями об Аполеоне, потому подобное сообщение можно было счесть поводом открыть шампанское, если бы оно у меня было». Сердце Тими могло и быть разбито, но с Надей могли случиться вещи намного хуже. Она отправилась на поиски вампиров и, очевидно, нашла намного большее, чем справедливое доказательство их существования. «Твои источники достоверны. Надя точно с этой вампиршей добровольно или остается там под трансом?» «Я знаю вампиршу, с которой находится Надя», заявил Менчарес. «Заставлять человека, пусть даже обнаружившего нашу расу, Оставаться с нею очень не похоже на Дебру. Она могла легко отослать Надю обратно без единого воспоминания об её открытии. «Если только Надя не как я», — сказала Кира с маленькой улыбочкой. «Когда мы встретились, стирание моей памяти удавалось тебе не так уж хорошо. Меньше раз издал рычание, настолько обрамлённое страстью, что мне захотелось отвести взгляд». «Но ведь в конце сработало необычайно хорошо». — пробормотал он Кири. Её мягкий смех тоже был наполнен нотками, которые бы лучше оставить за закрытыми дверьми. Технически они ничего не делали, а просто сидели вместе на диване. Но воздух вокруг них настолько наэлектризовался, что в своём собственном доме я чувствовала себя почти как уайрист. Я отвела взгляд, принявшись изучать свои ногти, будто внезапно мне приспичило заняться маникюром. Уголком глаза я поймал в ухмылочку Кости. Он знал, как это затронет меня. Однако, конечно же, внезапный жар, начавший исходить от них двоих, не сделал совсем ничего, чтобы смутить его. Менчарес с Кира могли бы начать трахаться, как кролики прямо перед ним, а он, скорее всего, просто предупредил бы их, что диван, на котором они забавляются, имеет тенденцию переворачиваться во время такой активности. Если Менчерес и Кира хотели подняться наверх в гостевую комнату, то ради бога, но если они собираются остаться здесь, мне нужно разрядить обстановку». <кхм> «Это было нехорошо со стороны Нади исчезнуть так, не сказав друзьям, что с ней всё хорошо», — сказала я, откашлившись. Менчерес начал усмирять потоки излучаемой им энергии, пока комната не вернулась назад к уровню PD13 вместо R, плавно переходящего в NC. 14. Примечание. Рейтинг PG-13 показывает, что некоторый материал может быть немного неподходящим для детей до 13 лет. Рейтинг R — ограничение. До 17 лет требуется сопровождение родителей или взрослого опекуна. Рейтинг NC-17 — лица до 21 года не допускаются. «Дебра из тех, кого вы называете Старая Школа», ответил он, отрывая свой пристальный взгляд от Керы, чтобы посмотреть на меня. Она не захотела бы, чтобы Надя контактировала с людьми из её прежней жизни, особенно с теми, кто был заинтересован в раскрытии нашей расы. И её прежняя жизнь. И я почти фыркнула. Это было чертовской правдой, потому что как только человека вовлекали в мир вампиров, ничто в его жизни уже никогда не могло стать прежним. Затем я поглядела на профиль кости, отмечая его вьющиеся волосы, красиво очерченные скулы, тёмные брови и губы, достаточно твёрдые, чтобы быть мужскими, и достаточно полные, чтобы считаться греховными. И в моей жизни, как только я погрузилась в мир вампиров, уже ничто никогда не становилось прежним. Но наблюдая сейчас за Костей, я поняла, что никогда не захочу, чтобы было по-другому. Я надеялась, что Надя нашла хоть половину того же огромного счастья в своих отношениях с Бессмертным, которое я нашла в своих. «Я позвоню Тиме, сообщу новости», — сказала я, поднимаясь. «Бедный парень не может вздохнуть спокойно, если дело доходит до женщин», — заметил Костя. Я встретила его темно карий взгляд первой настоящей улыбкой за прошедшие несколько дней. Он просто ещё не встретил ту единственную, но как только встретит, он забудет всех остальных. Его улыбка была полна обещания, а сила, казалось, обхватила меня медленным, чувственным туманом. «Действительно», — согласился он глубоким и шелковистым голосом. «Единственную женщину стоит подождать». Теперь уже Кира откашлялась из-за решительного изменения в атмосфере. Я, всё ещё медленно улыбаясь, поднялась наверх в свою комнату, чтобы позвонить Тиме и сообщить ему новости, которые были одновременно и хорошими, и плохими.